Ольсен развел руками. Об этом не любят резвомиться. Для них слишком важен туризм. И потом, ведь все это происходит где-то в дальних краях, где живут темнокожие черноволосые люди, которые для нас все на одно лицо. Но о медузах-то они сообщают, а ведь это тоже в дальних краях. Ой, я тебя умоляю, это же разные вещи. Тут же погибли американские туристы, немец, еще несколько белых, а теперь у берегов Чили исчезла норвежская семья. Они вышли в море порыбачить раз и нету. Норвежцы, боже правый, полноценные белые люди. Об этом как же не сообщить? Ну хорошо, я понял. Йохансон откинулся на спинку стула. И что, не было никаких радиограмм? Нет, дорогой Шерлок Холмс, ведь у большинства исчезнувших лодок весь бортовой хай-тек исчерпывается подвесным мотором. И не было никакого шторма, ничего, что могло бы опрокинуть лодку. А что происходит у берегов Западной Канады? Ты про корабли, которые якобы столкнулись, понятия не имею. Вроде бы их с горя потопили киты. Мир причудлив и страшен. Да и ты со своими расспросами представляешь для меня загадку. Дай мне еще кофе. Нет, стой, я сам налью. Ольсон засел в кабинете Йохансона плотно, как домовый гриб. Когда он вдоволь напился кофе и, наконец, ушел, до лекции Йохансона оставалось несколько минут. Он позвонил луну. Скауген связался с другими компаниями, ведущими нефтеразведку, — сказала она по всему миру. Он хочет знать, не сталкивались ли они со сходным феноменом. С червями? Да. Он подозревает, что азиаты знают про эту живность не меньше нашего. Откуда? Сам же говорил, Азия пытается разрабатывать гидрат метана. Тебе об этом в Киле сказали. Скауген решил закинуть пробный шар. Сама по себе идея неплохая, — подумал Йогансен. Если полихеты действительно так падки до гидрата, они должны появиться всюду, где человек со своей стороны рвется к метану. — Вряд ли азиаты станут распускать язык, — сказал он. Они не глупее его. Лунд примокла. — Ты хочешь сказать, Стауган бы тоже скрыл от них? Ну — Ну? Йохансен подыскал подходящее слово. — Я не хочу вас ни в чем обвинять. Но допустим, что кому-то придет в голову форсировать строительство подводной фабрики. Хоть там и копошатся какие-то неведомые твари. Мы не сделаем этого. Я же сказал, допустим. Ты же слышал, Скауген последовал твоему совету. Это делает ему честь. Но ведь на кон поставлены огромные деньги, разве не так? И тогда рискнувшие будут отпираться до конца. Какие такие черви? Ничего про них не знаем, ничего не видели. Чтобы невзирая ни на что строить. Да, а чего опасаться? Если что случится, можно будет прищучить кого-нибудь за технические недоработки, но никак не за животных, пожирающих метан. Кто сможет задним числом доказать, что на червей наткнулись еще до начала работы? Статуил не пойдет на то, чтобы скрыть это. Давай пока отвлечемся от вашего статуила. Для японцев, например, экспорт метана был бы равносилен нефтяному буму. Более того, они бы на нем озолотились... Ты думаешь, зиаты будут играть с открытыми картами? Лунд помедлила. Надо узнать это от них раньше, чем они узнают от нас. Нам нужны независимые наблюдатели. Люди, которые не связаны со статуэйлом. Например, казалось, она раздумывает, не мог бы ты немного пораспрашивать, что я? У нефтяных компаний? Нет. У институтов, университетов, у людей вроде тех, что работают в Киле. Не ведутся ли по всему миру исследования? Части гидрата метана, да, но и у биологов, у морских биологов, у любителей аквалангистов. Знаешь, что, загорелась она, а не взять ли тебе на себя всю эту часть работы? Да, это правильно. Я позвоню Скаугану и попрошу для тебя ставку. Мы бы тогда смогли... Эй, полегче! Это будет хорошо оплачиваться, а работы не слишком много. Работа будет до черта! Но вы и сами могли бы справиться. Лучше, если возьмешься ты. Ты нейтральный человек, а активный. — За то время, что мы тут с тобой дискутируем, ты мог бы уже трижды позвонить в смит институт. Ну, пожалуйста, Сигур, Это и так просто. Пойми же, если мы как концерн выступаем в части наших жизненных интересов, на нас тут же обрушиваются тысячи природозащитных организаций. Они только того и ждут. — Ага, значит, вы хотите действовать втихаря? Лунд вздохнула. — А что нам, по-твоему, делать? — Да весь мир тут же обвинит нас в самом худшем. Я тебе клянусь, статую ничего не будет предпринимать до тех пор, пока мы не разберемся с этими червями.